Глава 38. Что именно будет в рамках приличий, я уже узнала на следующий день. Дорога до Академии показалась мне вечностью. Я все время переживала и даже искусала собственные губы, настолько не была уверена, что в голову ректора могла прийти достойная идея. А если он меня похитит, запрет в какой-нибудь академической комнате и будет приходить ко мне ночами? чтобы рассказать о своей огромной любви и дальнейших планах, после чего мы обязательно будем вместе. Я уже пожалела, что согласилась на его условия. Тогда мне показалось, что это оптимальный вариант сделать отсрочку, пока Алоур не найдет артефакт. Сейчас же... Сейчас же я не знала, чего ожидать от этого дракона, но на всякий случай одела снова брючный костюм чтобы наверняка приставания с его стороны больше не было. Иными словами, под юбку он точно залезть теперь не сможет. Чтобы как-то расслабиться, я завязала легкую беседу с извозчиком. «Ильшит, как себя чувствует дочка? Надеюсь, ей уже лучше?» «Вашими стараниями, леди Марго», — улыбнулся мужчина. «Если бы не ваша работа и питание от тетушки Раваты...» Боюсь даже представить, что бы произошло. Расскажи о своей семье. Вы давно живете в Мирее? Мы с женой с самого нашего рождения. Жили по соседству, так что знаем друг друга всю жизнь. Она у меня душа ранимая, но добрая. Пока меня нет, следит за хозяйством, разводит кроликов и занимается воспитанием детей. — Они у тебя учатся? — Да куда уж там, — усмехнулся мужчина. Сын точно по моим стопам пойдет. Но и матери помогает он с удовольствием. Ходит также в ученики к обувщику, который у нас рабочих обслуживает. Может, с него толк и выйдет. А вот дочка, она, да, до знаний тянется. Читать еще в четыре года научилась. Все время пытается узнать что-то новое. Только средств на репетитора у меня не было. Из-за этого она школу не окончила и в академию в следующем году поступить не сможет. Я иногда виню себя. Не смог ребенка своего счастливым сделать. Ведь какой же родитель не хочет, чтобы его дитё жило лучше, чем он сам? Ильшит горестно вздохнул. Но, увы, обстоятельства так сложились. Львинка в академию не попадет, не пройдет на бюджет. Значит, пойдет по стопам матери. Интересно, и сколько же таких детей, готовых к обучению? желающих познавать что-то новое и освоить профессию, но ограниченных в средствах. Нужно будет у Торса более подробно расспросить про количество бюджетных мест в Академии. А по поводу Ильшита и его дочери я уже все для себя решила. Как только вернусь домой, попрошу Имиора выписать чек на оплату обучения девочки. А если она будет отставать от своих одногруппников, Так как не было должного школьного образования, помогу с репетитором. Наверняка в кругах Аллоура есть знакомые, которые готовы позаниматься с ребенком за плату. С этими мыслями я направлялась в ректорский кабинет. Они меня чуть-чуть приободрили. Мне вообще становилось намного лучше, когда в голове появлялась очередная идея. Пусть и безумная. Стив спровожал меня с ухмылкой на призрачном лице. Явно понимала, что происходило между мной и торсом. Пусть мы были и под пологом, первые минуты нашей страсти не заметить было трудно. Ректор при виде меня отложил все дела. Попытался, конечно, обнять, но я быстро дала понять, что это бессмысленно. Если мы сейчас же не приступим к деловому общению, то я попросту уйду. Мужчина моей холодностью остался недоволен но и одобрение я от него никакого не ожидала. Единственное, чего я хотела, это побыстрее решить все свои дела с адептами и вернуться домой». Сили он появился в кабинете при полном параде. Не знаю, что на него повлияло, сделанный заказ или уважение среди одногруппников, но теперь его волосы были аккуратно уложены. А одежда, может, и не кичилась своим богатством, но выглядела выглаженной и опрятной. Леди Марго, приведи меня парень улыбнулся и непроизвольно поправил очки на переносице. Если ректор вам сообщил, то артефакт полностью готов. Его можно тестировать в кофейне, и как только он покажет результат, тогда уже полностью с вами рассчитаемся. Конечно же, силе он принес его с собой, и я с интересом стала рассматривать вполне земную кофемашину, А когда взяла ее на руки, то поняла, что она весит не более 300 грамм. Чудеса! восхитилась этим изобретением, из-за чего парень зароделся. Мне еще необходимо будет решить вопросы с ректором, но ты можешь меня не ждать. Отправляйся в кофейню. Как раз подготовите с сером за все необходимые бумаги. Сильно он, понимающе кивнул и довольно поспешил удалиться. Теперь переходим к листи Бланк. Вы подготовили разрешение для работы? Мужчина фыркнул и достал из ящика стола бумагу, после чего стал усердно его исписывать. Надеюсь, ты понимаешь, что она не сможет в Академии заниматься своим производством. У нас нет для этого оборудованного помещения. Так что ты должна обеспечить ее всеми ресурсами для комфортной работы. Что-нибудь придумаем. Как-то об этом я не подумала. А ведь это дополнительные расходы. И опять напарника привлекать к поиску помещения. И на помещении должна стоять не стандартная защита, а усиленная. Иногда адетка Блаунг пытается совместить несовместимое. Не удивлюсь, если однажды ее опыты приведут к взрыву и разрушениям. Себя-то она обезопасит, а вот подумать об окружающих уже ваша прерогатива. Идея сотрудничать с этой девушкой была уже не такой привлекательной. Все же о таких нюансах я была не в курсе. Подожди, остановила словесный поток ректора. Ты сможешь организовать сейчас с ней встречу? Мы обсудим кое-какие детали. Конечно, улыбнулся Торс. Только для начала ты выполнишь данное мне обещание и позволишь кое-что тебе показать. Готово? Сейчас? Испуганно огляделась, чтобы убедиться, если он придумал что-то непристойное или опасное, у меня будут пути отступления. Конечно, сейчас. Для этого нам необходимо подняться на крышу Академии. На крышу? Что же он в итоге задумал? Сбросить меня с высоты птичьего полета? В горле мигом пересохло, и я стала судорожно прокручивать в голове причины, по которым могу отказаться от этой затеи.